Глава седьмая. Не нужно быть тонким психологом, чтобы догадаться, что женщина очень рано постучалась в эту полную кипения бешеных сил душу. Уже в детстве и отрочестве есть намёки на эти первые устремления его. Прекрасная она уже протягивала к нему мальчику сквозь терны всегда окружающих ее страданий свои зовущие руки. Один из биографов Толстого и его так называемых последователей, человек наивный до святости, подойдя к этому периоду в жизни Толстого, ему было уже под тридцать, делает попытку пересчитать по пальцам его увлечения. Его детская любовь к Сонечке. Потом, в студенческие годы, к одной казанской девице Зине, потом к неизвестной казачке на Кавказе, образ который сохранился для нас в Прелестной Марьянке, в казаках и так далее. Биограф, видимо, не может понять, что этими тремя женскими образами никак не может быть исчерпан опыт Толстого в этой области. Страстная покаянная страница его дневников и исповеди говорят об этом достаточно красноречиво. И эти жгущие страницы как раз о том и говорят, что те женщины, которые остались всем неведомы, и дали бурной душе толстого наибольшие радости, наибольшую горечь, и оставили в ней наиболее глубокий след. И не так ли это в жизни и каждого из нас? И как наивно предполагать, что при всей своей совершенно исключительной откровенности Толстой так и сказал нам всё, как все точки над и и поставил. Повторяю, что многие и многие страницы его дневников Красноича говорят нам, что всего он нам сказать не захотел или не посмел. В 1856 году Толстой увлекается одной из своих соседок, поясной, молоденькой девушкой Валерией Арсеньевой, и наивный биограф, его рассматривая разные бумажки, относящиеся к этому периоду, торжественно, но решительно без всякого основания заявляет, что это увлечение имело какое-то особое, большое влияние на его жизнь. По моему мнению, наоборот, это мимолётное И на три четверти головное увлечение весьма пустенькой Валерией есть один из самых ничтожных эпизодов этой полной, увлекательной, как талантливая поэма жизни. Толстому исполнилось уже двадцать восемь лет. В нем ясно пробудилось уже стихийное стремление свить свое гнездо, то стремление – которому покорно всё живое, от первого воробья на заборе до великого писателя. И вот Толстой как бы примеряет для этого гнезда всякую женщину, которая попадается ему на его жизненном пути. Примеряние его в данном случае идёт комически, нелепо. Он мечтатель, рисует себе это будущее в поэтических, серьёзных, несколько чувствительных тонах. Он как будто даже становится немножко над цыпочки перед своей избранницей и перед самим собой, а она, одна из бесчисленных птичек Божиих, которые не знают ни заботы, ни труда, мечтает о флигель-адъютантах, о шитом золотом платье и увлекается в Москве на коронации каким-то французом. Это однако ничуть не мешает ей поддерживать переписку со своим яснополянским вздыхателем и ментором. Толстой с этой наивной верой в человека, которая уживалась в нём рядом с полным недоверием к человеку, отмеченным выше Тургеневым, и которую он ухитрился пронести всей долгой жизнью своей. Толстой в длинных письмах убеждает девицу в ничтожестве и голых плеч и платьев вышитых золотом и флигелей адъютантов и алансонских кружев с такой горячностью с такой серьёзностью точно сам он никогда и не стремился быть адъютантом и не измерял порядочность человека наличием свежих перчаток Он пытается раскрыть ей глаза на иные радости жизни, девица пытается из женского кокетства подделаться под этот тон, проделывает все эти наивные женские трюки вроде напускной холодности и прочее, но через 5 месяцев после начала романа оба убеждаются, что они уже расстреляли бесплодно весь свой порох и что им лучше развеяться. Пресная Валерия Пошла своим путем жизни, а Толстой снова с жадным сердцем стал выглядывать ту, к ногам которой он мог бы сложить свою метущуюся душу, недоверчивую, как у человека, много раз опалявшего свои крылья, и наивную, как у ребенка, но всегда встревоженную и требующую невозможного, того, чего на земле, может быть, и не бывает. Женщина играла в жизни Толстого колоссальную, хотя и не всегда всем видную роль. Он часто говорил об этой вековечной трагедии, которую переживают в жизни многие благородные души, говорил серьёзно, тяжёлыми, точно окровавленными словами, часто в интимной беседе пытался скрыть эту боль свою под шуткой, но ни окровавленные слова, ни шутки не избавили его от тоски. По женщине нет вечной женственности до конца дней его. А женщине всей правды я не сказал ещё, сказал он раз мне с улыбкой. Боюсь и скажу её только тогда, когда почувствую, что смерть на пороге, скажу всё и скорее в могилу. И он комически изобразил, как он юркнет в гроб. и прикроется поскорее крышкой. Есть упрощённые люди, которые говорят, что причина этой его вражды к женщине был неудачный выбор подруги жизни, но я, лично присутствовавший при последних актах этой долголетней драмы, решительно заявляю, что это совершенно неверно. Во-первых, никак нельзя признать его выбор неудачным, хотя бы он и закончился драмой, а во-вторых, В этой трагедии души его я слышу повторяю трагедию общечеловеческую, которая кончится, кажется, только с последним человеком на земле. Я не помню того, кажется, немецкого скульптора, который создал чудную группу. Перед обнажённой женщиной стоит на коленях в позе бесконечного обожания мужчина. Точно в ответ на это прелестное произведение Роден дал свою группу «Вечный идол». В ней идол мужчина, и поклоняется ему полная восторга женщина. Нам, мужчинам, кажется, что немецкий художник более прав, что «Вечный идол мира» — это женщина. Может быть, трудно нам сказать, Слишком хорошо себя знающим чувствовать себя в положении идола. Правда, вероятно, лежит в совокупности обеих концепций. Это лишь две точки зрения на то громадное, таинственное, прелестное и страшное явление в жизни, которое называется половым чувством или, как это немало нравится дедушке Толстому, любовью. Человечество с самых ранних времён до нас в отношении любви победительницы резко разделилось на два неравных лагеря. Одна часть его, огромная, вместе с поющими птицами, благоухающими цветами, без борьбы покорными страстями животным, словом, со всем миром живых, Радостно, восторженно склоняет колено пред изукрашенным всей роскошью поэзии и искусства престолом. Другая, ничтожное меньшинство, надевшее на душу влесеницу и питающее её акридами старых писаний, взбунтовалось, не желая покоряться капризной власти могучей богини и прокляло. И вот уже тысячелетия проклинает её на всех перекрёстках Этим бунтовщикам не нужны пёстрые свадебные хороводы бабочек над цветущим лугом, не нужны весенние зори, как жемчугами перевитые соловьиную песнью, не нужны страстные чёрные ночи, они хотят полного торжества светлого, как им кажется, духа человеческого над сумрачным, как им кажется, и полным всякого зла царством праха. Эти неумирающие старцы восстали уже тысячелетия назад, но на всём протяжении человеческой истории мы нигде, ни в чём не видим ясных и несомненных следов их победы. Напротив, по-прежнему цветут цветы и сияют звёзды, и звенит солнечная земля милым детским смехом и весёлыми голосами. А если случайно мы отдёрнем ту тёмную сумрачную завесу, которой отгородились они от цветущего жизнью солнечного мира в житиях святых во флаберovskском искушении святого Антония в изородованных господином Чертковым дневниках Толстого, Мы видим увы не победителей с сияющим челом, а самые изтезателей, мучников, превративших свою жизнь в одну сплошную неизбывную муку борьбы без всякой надежды на победу. Примечание. Владимир Григорьевич Чертков, 1854-1936 годы. Российский общественный деятель, издатель. Последовали и друг Толстово Черткову и Софье Андреевне доверил Толстой свои дневники. Конец примечания. Как отец Сергей, они могут победить на миг, но у нас нет ни малейшей уверенности, что и в другой раз отец Сергей отрубит себе палец и тем спасётся от врага. И когда ближе вглядишься в эти бунтующие души, то увидишь, что на бунт подняло их жадное сердце. Они видят, что женщина не так хороша, как хотелось бы им в их тайном обожании её. Им хотелось бы, чтобы она была действительно лучезарной богиней, пред которой они могли бы с восторгом пасть ниц. Этого восторга в них океан, но она не богиня, она только женщина. У нее иногда даже изо рта пахнет, жалуется Толстой, у нее просвечивает с умыслом Джерси, она говорит глупость. Она сама снимает с себя тот звездный венец, которым они в сердце своём венчают её, и они бегут прочь, зарываются кто в свои пещеры, а кто в дневники, бичуют своё тело постами и молитвой. И вот, когда победа кажется им уже близкой, вот вдруг среди чёрной, полной звёзд ночи, в тиши пустыни встаёт пред ними во всём блеске красоты царица Савская. У каждого из нас есть своя царица Савская, и призывно раскрывает пред ними свои объятия. Это уже поражение. И чтобы утешить нас, благочестивый биограф прибавляет, что под порчёвыми одеяниями прекрасной царицы скрывались махнатые ноги с козлиными копытами. Это был не дьявол, Это была только женщина, даже тень женщины, дочери великой богини, от которой убежать некуда, ибо она властвует и в пещерах пустыни, и в морских глубинах, и в звёздных мирах, всюду. И борьба с ней напрасна, потому что победить её значило бы победить жизнь. Старенький Карлейль говорит где-то, что все эти любовные дела такой вздор, что в героические эпохи никто не даёт себе труда и думать об этом. Примечание. Томас Карлейль, 1795-1881 годы, английский историк и публицист. Конец примечания. Это звучит, конечно, гордо, Но это только красивые слова таких эпох, когда бы не пели соловьи, я не знаю. Более тонкий и правдивый Анатоль Франс, парижанин до мозга костей, отвечая старенькому Карлелю, говорит, что ему напротив Кажется, что вся природа и не имеет другой цели, как бросать живые существа в объятия одно другому, чтобы дать им испить между двумя обезными небытия мимолётную сладость поцелуя. Я же думаю, что природа мало заботится о наших сладостях. Её цель тут другая. Между двумя обезными небытия Зажечь новый светильник жизни этой красивой и пёстрой сказки про белого бычка. И Толстой в одно и то же время один из наиболее ярких бунтовщиков против великой богини и один из самых восторженных поклонников её. Толстой жен ненавистник. Женщины могут спать спокойно. Тот, кто создал образ Марьянки, Червница Наташи, Сони, Кити, Анны, Катюши, как она прелестна за светлой за утренней, и даже книжной Марии и милой Долли, тот женщинам не страшен. Да и кто им в конце концов страшен? Да и сами старцы неугодны ли послушать. У одного царя родился сын. Врачи сказали царю, что если в течение первых 15 лет ребёнок увидит свет солнца или даже луны, то он ослепнет навсегда. Тогда царь приказал поместить сына до пятнадцатилетнего возраста в подземелье. И вот 15 лет истекли, и царь повелел, чтобы сыну были показаны все вещи мира сего, дабы он узнал имена их. И вот мальчик узнал имена и золота, и серебра, и камней драгоценных, и лошадей, и тканей, и всего прочего. И увидев женщин, он спросил об их имени. И министр царский шутя отвечал ему: "Это дьяволы, созданы на погибель человеку". И когда потом царь спросил своего сына, что из всего виденного ему понравилось более всего, сын отвечал, что лучше всего дьяволы, созданные на погибель человеку. Святые отцы положительно не лишены ни чувства изящного, ни юмора.